Между тем, на сцене картина за картиной шло обозрение выше некуда. Внешне блестящее и хорошо слаженное, и все-таки тягучее. Картины «Натюрморт» и «Тутанхамон» не произвели впечатления, и знатоки уже шептались о провале. Но обыкновенные зрители были полны добродушия и терпеливо ждали, что же будет дальше. При малейшем оживлении на сцене они начинали бурно веселиться, забыв, как томились и скучали минуту назад. Картина «Голая истина» прошла с несомненным успехом. Госпожу фон Радульную встретили шумными аплодисментами, большая, пышная, она была явно по вкусу публики. Зрителям импонировала, нравилась невозмутимость, с которой она демонстрировала округлость своих форм. И все-таки обозрение провалилось бы уже в первый час, если бы не шумовые инструменты изобретателя Другзейса когда они грянули, когда в оркестре раздалось мычание коров и хрюканье свиней, когда зазвучали гудки автомобилей, свистки паровозов, грохотание грома, лай собак и топот марширующих войск, когда Боб Рихард из Черновиц начал плаксиво подражать этой какофонии, когда разноголосый шум слился воедино, и на его фоне возник мюнхенский гимн о зеленом изоре и неиссякаемом веселье и уюте, когда он, в свою очередь, превратился в гимн бывшего Баварского королевства и был подхвачен всем чудовищным ансамблем оглушительных шумовых инструментов, когда на сцене закружились голые герлс с белосиними шарфами, Вокруг грудей бедер, когда они принялись потрясать белосиними баварскими флагами, когда в довершении всего на экране рядом с недостроенными башнями, ливерными сосисками, пивными кружками и символической фигурой мюнхенского мальчишки, обряженного монахом, появился баварский лев. Тогда от первоначального разочарования не осталось и следа. Зрители повскакали с мест, здоровенные ручищи захлопали, глотки подхватили гимн. Усмехался Каспар Прекль, улыбался наверху на своем мостике осветитель Бенна Лехнер. Никто не знал, кем задумана эта злая шутка — Тюверленом или Фаунлером, и вообще была ли она задумана заранее. Даже Тюверлен и тот улыбался. Все-таки хоть что-то да осталось в его обозрении от первоначального замысла. Эти зрители, которые с таким восторгом подхватывают гимн, исполняемый хрюкающими свиньями, мычащими быками и человеком с изуродованным носом, эти люди, в чьих сердцах и голосовых связках пародийные, мелодия немедленно вызывает буйный рассвет глубокого, Вкоренившегося энтузиазма Поистине, они пришли сюда прямо из комедии Аристофана Едва зазвучали инструменты изобретателя Другзейса Как лицо Отто Кленка Засветилась злорадным удовольствием, выделяясь бледностью среди толпы румяных здоровяков, в смокинге, уже не облегавшем его массивную фигуру, бывший министр сидел слегка разочарованный спектаклем, но стоило загреметь инструментом, появиться баварскому льву и публике восторженно зааплодировать, как он мгновенно ожил, да? Такой он и представлял себе ее духовную почву, вскормившую его народ, и на ней он теперь построит свою потеху, свое удовольствие. Все верно. Иначе не могло и быть. И то, что мычанию на сцене отвечает мычание в зрительном зале, и то, что никто не понимает, всерьез ли задуман этот лев или он пародия, Все это грандиозное шутовство, так вдохновенно разыгранное актерами. В роли министра юстиции он, пожалуй, с тревогой и даже печалью смотрел бы на своих мюнхенцев, впавших в такой постыдный, ни с чем несообразный идиотизм. Но теперь ему это только кстати. Так-так, продолжайте. Он и сам от них не отстанет. Покажет кое-кому, кто он такой. Падающего толкни! Или что-то в этом роде сказано у некоего классика. Между тем, кто-то сел на свободное место рядом с Эрихом Борнхааком. Села дама. Иоганна.